Таким образом, изучив недостатки того и другого войска, нужно построить новое, которое могло бы устоять перед конницей и не боялось бы чужой пехоты, что достигается как новым родом оружия, так и новым устройством войска. И все это относится к таким нововведениям, которые более всего доставляют славу и величие новому государю. И так нельзя упустить этот случай. Пусть после стольких лет ожидания Италия увидит, наконец, своего Избавителя. Не могу выразить словами, с какой любовью приняли бы его жители, пострадавшие от иноземных вторжений, с какой жаждой мщения, с какой неколебимой верой, с какими слезами, какие двери закрылись бы перед ним». Кто отказал бы ему в повиновение? Чья зависть преградила бы ему путь? Какой итальянец не воздал бы ему почестей? Каждый ощущает, как смердит господство варваров. Так пусть же ваш славный дом примет на себя этот долг с тем мужеством и той надеждой, с какой вершатся правые дела, дабы под сенью его знамени Возвеличилось наше отечество, и под его водительством сбылось сказанное Петраркой «Доблесть ополчится на неистовство, и краток будет бой, ибо не умерла еще доблесть в итальянском сердце». 1513 год Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2004 году. Читал Евгений Терновский.